Глава 45. Приключения Берти в Вин Ограде. Сначала мальчик не догадывался, что лорд Слюньмор приказал объявить его в розыск по всей Корникопии как опасного государственного преступника. Как бы то ни было, следуя совету пожилого часового, он старался пробираться на север окольными дорогами, глухими местами. Раньше ему никогда не приходилось путешествовать на север аж до самого ограда, но он знал, что если двигаться вверх по берегу Флумы, рано или поздно попадешь в город виноделов. Его башмаки были измазаны грязью, волосы свалялись как пакля. Он шел по полям, спал во врагах. К концу третьего дня, измученный голодом, он добрался до окраины Сырбурга. Надежды надежде отыскать какую-нибудь еду. И тут в мутной витрине сырной лавки увидел свой портрет. Еще хорошо, что в грязном бродяжке, удивленно застывшем перед витриной, невозможно было узнать улыбающегося чистенького мальчика с портрета. За беглеца, живого или мертвого, была назначена огромная награда — целая сотня золотых дукатов. Берти махнул рукой и быстро зашагал по темным улицам мимо лежавших под заборами худых собак и заколоченных досками лавок. Несколько раз на дороге попадались стайки бродяг, которые рылись в мусорных баках. Наконец ему удалось найти раньше других кусок заплесневелого сыра. Напившись прямо из дождевой бочки рядом с заброшенной маслобойней. Берти поспешил покинуть город и снова зашагал по проселочным дорогам. Несмотря на усталость и голод, мальчик то и дело возвращался мыслями к матери. «Неужели они ее убили?» — с ужасом думал он. «Нет, не может быть. Нужно во что бы то ни стало изгнать эту страшную мысль из головы. Если он этого не сделает, силы окончательно его покинут». Он больше не сможет подняться и умрет в канаве. Чтобы проскользнуть незамеченным, Берти приходилось искать длинные обходные пути, и он стер ноги до мозолей. Накануне ему удалось натыскать из какого-то сада нападавших яблок, а сегодня отрыть в мусорном баке протухшие ребрышки цыпленка, которые он жадно обгрыз до бела. Где-то по дороге он стащил на кузне кусок пеньки, чтобы подвязать сваливающиеся брюки. Наконец, на горизонте замаячили гранитное очертание Вин Ограда. Всю дорогу мальчик твердил себе, «Ах, если бы только найти дядю Гарольда, рассказать ему обо всем, тогда сразу все образуется, ведь дядя Гарольд взрослый». И, конечно, знает, как помочь любому горю. Дожидаясь, пока стемнеет, Берти прятался под стенами города виноделов, а вечером заковылял прямо к таверне дяди. Еще издалека он увидел, что в окнах нет света, а, подойдя ближе, понял, почему. Двери и окна были наглухо заколочены досками, таверна закрыта, а хозяева съехали. «Прошу прощения», — обратился мальчик проходящий мимо женщине, — «вы не знаете, куда переехала семья Гарольда, владельца этой таверны?» «Гарольд?» — пожала плечами женщина. «Еще неделю назад уехал на юг. Сказал у него родственники в Тортвилле. Может быть, удастся найти работу при королевском дворе?» Берти удивленно захлопал глазами, а женщина отправилась дальше. Налетел пронизывающий ветер. На фонарном столбе трепался листок с его портретом, разыскивается. Что делать дальше, он не знал. Ноги подкашивались от усталости, поэтому просто сел под фонарем и стал ждать, пока его найдут гвардейцы. В эту самую минуту его в спину кольнуло острие меча, и совсем рядом кто-то прошептал на ухо. «Вот ты где!»